Глава 67. Понедельник, 13 марта. «Росс, ради всего святого, что ты делаешь?» — воскликнула, уходя из машины имиджен. Стоя на верхней ступени стремянки, опасно прислонённой к передней стене дома, Росс прикручивал к стене под карнизом камеру. «Почти готово!» «Что почти готово? Твое самоубийство?» Отвёртка полетела на землю во сне два дюбеля, которые Росс держал во рту. За ними отправилась электро-дрель, лежавшая на ступеньке. «Чёрт! Чёрт! Слезай немедленно!» — потребовала, схватившись за лестницу имиджен. Лицо её пылало неподдельной яростью. Росс неуклюже спустился, придерживая камеру левой рукой. «Я купил их сегодня. Подумал, что с ними тебе будет спокойнее». «Я прихожу домой и вижу, как ты болтаешься на этом сооружении. И мне должно стать спокойнее?» «Интересная мысль. Росс. мы ведь давно уже выяснили, работа руками...» Это не твое, ты журналист, а не электрик. Да тут все проще простого. Ага, я заметила. Ну, Рост пожал плечами. Согласен, это оказалось чуть сложнее, чем я думал. Почему бы просто не позвонить электрику и не вызвать его на завтра, чтобы он все установил? Пожалуй, неплохая идея. Он улыбнулся. Как прошел день? До полудня отлично. А в полдень мне вдруг страшно захотелось чипсов с солью и уксусом. Жена бросила на него виноватый взгляд. «Съела три упаковки. М -м -м, больших упаковки. А теперь страшно хочу пить». Они вошли в дом. Росс закрыл наружную дверь и заперлённую с почку. Присев, чтобы приласкать Монти, им уже спросила. «А у тебя как дела? Что в лаборатории?» «ДНК совпали», — ответил он. «Представляешь? Сам поверить не могу». «ДНК зубы из чаши?» «Ну да». «Там в чаше была слюна». Скорчинг к гримасу спросил Имуджин. «Нет, согласно анализу свернувшаяся кровь». Несколько секунд Имуджин молча смотрел на него. «Мне нужно выпить», — сказала она наконец. «Как думаешь, маленькая рюмочка белого вина не повредит? Ты только что узнала, что твой муж стал обладателем части тела Иисуса Христа. Думаю, это вполне законный повод выпить». «Не надо таких шуток», — Хантер молча достал из холодильника бутылку альбарины и полез за штопором. «Я и не шучу». «Рос». «Я уже говорила, это дело тебе не по зубам». Он налил ей и себе вина и сел. «Доктора Кука из-за этого убили», — продолжала Имаджин. «Тебя едва не прикончили в Египте. Мне присылают угрозы. Неужели какая-то чёртовая история стоит того, чтобы ради неё жизнью? рост ты ведёшь опасную игру. Ты связался с религиозными фанатиками. Хватит!» «Нет, отрос это тебе хватит. Вернись, наконец, к реальности!» Да все уже реально некуда. У зуба найденного в пещере в египетской пустыне и в чаше, спрятанной в тайнике в колодце, чаша, одинаковые ДНК. Ты понимаешь, что если все правда, если Кук действительно получил откровение от Бога, а я избранный, тот, кто должен сообщить откровение миру, и я просто плюну и все брошу? Нет, ему. Не думаю, что смогу с этим спокойно жить. Если тебя убьют. «Ты уж точно спокойно жить нему сможешь», — отрезала она. «Я должен расследовать эту историю до конца. Обязан, понимаешь?» «Кому обязан? Куку! -ку. Ты же сам говорил, что он псих!» Роса Бклювина. «Теперь я больше так не думаю». Он поднялся к себе в кабинет и вернулся оттуда с распечатками результатов, которые вручила ему Джанин Томас. Положил их на стол и объяснил им, что означают черточки и цифры. Ну что ты хочешь услышать?» — спросила она, когда он закончил. «Что я потрясена?» Скажи, где и в чём я ошибаюсь, если видишь здесь какую-то ошибку. Имо, ты хоть понимаешь, что происходит? Это же динамит. Только представь себе заголовки. Прекрасно понимаю, это меня и пугает. Вспомни, что говорил тебе твой друг-епископ. На тебя ополчатся все, и верующие всех мастей, и неверующие. За то, что я предъявлю миру доказательство Бога? Если такое доказательство существует, как можно им пренебречь? «Да запросто!» — резко ответила Имаджон. «Если бы Бог в самом деле хотел спасти мир избрал бы кого-нибудь другого!» «Имаджин, ты уже у нас верующая!» «Не я! Ты ходишь в церковь!» «Да, хожу, но в это...» «В это безумие, в которое ты ввязался?» «Не верю!» Рос прекрасно её понимал. Его и самого ещё потряхивало после происшествия на шоссе. «И всё же...» Он чувствовал, что не вправе отступить. Дело не в сенсационной истории для воскресной газеты. Всё намного серьёзнее. Остался ещё один ключевой элемент головоломки. Если повезёт, он будет в руках Уроса уже завтра. Завтра я поеду в Бирмингем и ещё раз встречусь с поверенным Куха. Если хочешь, поедем вместе. Увидишь всё своими глазами. «Я не могу, Рос, ты же знаешь, мне надо быть на работе». «Ладно, но завтра я получу последний ключ. И дальше...» Либо головоломка сложится, либо все это окажется бреднями выжившего из ума старика. Тогда и буду решать. И что, если головоломка сложится? Что тогда, Роз? На несколько мгновений Хантер опустил взгляд, а затем снова взглянул жене в глаза. Ответа у него не было.